Книга вторая. Урка в море. Глава первая. Законы, не зависящие от человеческой воли. Снежная буря на море – одно из наименее исследованных явлений. Она во всех отношениях должна быть признана самым темным метеорологическим феноменом. Это соединение тумана со штормом. которая в наше время еще не вполне изучена, вызывает множество бедствий. Причиной снежной бури считают ветер и волны. Но ведь в воздухе есть какая-то сила, отличная от ветра, а в воде сила, отличная от волны. Сила эта, одна и та же и в воздухе, и в воде, есть ток. Воздух и вода, две текучих массы, почти тождественные и проникающие одна в другую путем сгущения или разрежения. Поэтому дышать — то же самое, что пить, но только ток по-настоящему текуч. Ветер и волна — это толчки, ток же есть истечение. Ветер становится зримым благодаря облакам, волна — благодаря пене, ток же невидим. Тем не менее, время от времени он дает знать о себе. Я здесь. Это «я здесь» — удар грома. Снежная буря представляется такой же загадкой, как и сухой туман. Если удастся когда-либо пролить свет на сущность явления, именуемого испанцами Калина, то это, конечно, окажется возможным только при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов. Без этого множество фактов останется для нас загадкой. Например, изменением скорости ветра, обычно прибегающего 3 фута, а в бурю 220 футов в секунду, объясняется изменение высоты волны, поднимающейся с 3 дюймов при тихой погоде до 36 футов в шторм. Или, например, горизонтальное направление ветра даже при шторме объясняет, каким образом вал в 30 футов высотою может простираться в длину на полторы тысячи футов. Но почему волны Тихого океана четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке? Почему в Атлантическом океане мы наблюдаем обратное явление? Почему уровень воды в океане выше всего на экваторе? Чем вызывается изменение высоты волн океана в различных широтах? Все эти явления объясняются только влиянием магнитных токов в связи с вращением Земли и притяжением небесных светил. Не в этом ли таинственном сочетании различных сил следует искать причину внезапных перемен в направлении ветра, идущего, например, через запад от юго-востока к северо-востоку, затем внезапно поворачивающего обратно и возвращающегося назад тем же путем от северо-востока на юго-восток? Таким образом, за 36 часов он описывает на огромном пространстве две дуги общей сложностью в 560 градусов, как это имело место перед снежной бурей 17 марта 1867 года. В Австралии во время бури волны достигают 80 футов в высоту, это происходит от близости магнитного полюса. Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоев, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов. В 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжении двух часов. С 12 до 2 часов пополудни. Приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил – имеют своим последствиям определенные явления. Моряк, желающий избегнуть кораблекрушения, должен непременно принимать их в расчет. В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной как математика, когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах теплые ветры дуют иногда с севера, а холодные с юга, когда поймут, что понижение температуры воды прямо пропорционально глубине океана, когда для всех станет очевидным, что земной шар – огромный, поляризованный в бесконечном пространстве магнит с двумя осями, осью вращения и осью магнитной, пересекающимися в центре Земли, и что магнитные полюсы вращаются вокруг полюсов географических, когда люди, рискующие своей жизнью, согласятся рисковать ею лишь во всеоружии научных знаний – когда неустойчивая стихия, с которой приходится иметь дело мореплавателем, будет достаточно изучена, когда капитан будет метеорологом, а Лосман — химиком, только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море — в такой же мере стихия магнитная, как и водная. Целый океан неведомых сил зыблится в океане воды, иначе сказать, плывет по течению. Видеть в море одну лишь массу воды — значит, совсем не видеть море. В море происходит непрерывное движение токов, точно так же, как непрерывное чередование приливов и отливов. Законы притяжения имеют для него, быть может, большее значение, чем ураганы. Молекулярное сцепление, выражающееся помимо ряда других явлений капиллярным притяжением, неуловимое для невооруженного глаза, в океане приобретает грандиозные размеры, зависящие от его огромных пространств. И волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестные и тесно связанные с ним законы гидравлики. Правда, нет области знаний более трудной и менее разработанной. Наука эта имеет столь же близкое отношение к данным опыта, как астрономия к астрологии. Однако без этой науки немыслимо кораблевождение. А теперь перейдем к нашему повествованию. Одно из самых страшных явлений на море — снежная буря. Она в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, она есть порождение полюса. Во мгле снежной бури и в блеске северного сияния все тот же полюс, и в снежных хлопьях, как и в голубоватых сполохах, очевидно присутствие магнитных токов. Снежные бури — Это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельны, другие нет. От одной болезни выздоравливают, от другой умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана Харабиха называл ее «тучей, вышедшей из левого бока дьявола». Сюрков говорил... Такая буря точно холера. В старину испанские мореплаватели называли бурю Ланевада, когда падали снежные хлопья, и Лохилада, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба летучие мыши. Снежные бури явление обычное в полярном поясе, однако они иногда доходят и до наших широт, вернее, обрушиваются на них, так велики причиняемые ими бедствия. Как мы уже видели, Матутина, покинув Портленд, с решимостью устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим благодаря надвигавшейся буре. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней угрозе, но, повторяем, она была достаточно предупреждена об этом.